«Порой мне кажется, что наши встречи происходят в каких-то высоких, разреженных слоях бытия, что это уже не мама, а какой-то ангел-инспектор беседует со мной». «Но как твои дети?» — спрашивает ангел. «Понятно, что это не мама. Мама спросила бы, как там Евочка, как ее диссертация». Или «Ну что, Димка со своими торговыми заботами?» А вот ангел, верно, он же не обязан знать анкетных данных каждого. Я прихожу, ангел смотрит поверх моей головы сквозистыми глазами с катарактами на каждом и спрашивает «Как твои дети, женщина?» Вот и отвечай. Сегодня она говорит задумчиво. В последнее время папа меня радует. Ты же знаешь его характер всю жизнь. А в последнее время он ни во что не вмешивается, чтобы развлечь ее. Я, как ребенку, показываю ей кольца на руках. Вот это, объясняю, чешский гранат, мой любимый. Это тоже гранаты, но итальянские. А вот кольцо, видишь, с настоящей крупной жемчужиной. Ну что ж, — говорит она, — теперь, разговаривая с людьми, ты должна размахивать руками. На всех наших встречах налет небесного безумия. Я выхожу из лифта. и попадаю в атмосферу сна, дымящегося туманом, где живое и неживое смешиваются, соседствуют и не мешают одно другому, где мы плывем по известному, но не называемому маршруту в твердой решимости не расстаться никогда. Из письма сестре. А знаешь, мама окрепла, пришла в себя, рассуждает, как прежде, и даже философствует. Ури говорит, что наслаждается, когда с ней беседует. Он ею гордится, как отец старшей дочерью, делающий в учебе особенные успехи. Говорит, что мама — случай уникальный. Тут я с ним согласна. Воображаю этих беседы. Иногда он заходится от восторга, хохоча и качая головой Кажется, он тоже записывает мамины перлы Вот только что вернулась от нее Явилось немного раньше времени чая Пришлось подождать, пока ее купали, одевали Выехала красавица Фрейлина с царственным профилем, причёсанная, увлажнённая кремом, с пунцовыми ногтями. Тут ничего не могу поделать, да и мать это развлекает. Порой она внимательно, как кошка, рассматривает эти красные ногти, задумчиво шевеля пальцами. На мои восторженные комплименты отзывается «Понимаешь?» Мне надо прилично выглядеть, я же здесь работаю. А что ты тут делаешь? Лекции им читаю. Меня пригласили. Я, как профессор... На какие темы ты лекции читаешь? Исторические? При чем тут история? На технические темы? Минутку. Но ведь ты окончила исторический факультет. Мама. «А как же Екатерина Великая, Петр Первый, убийство Павла?» Она морщится и отмахивается от меня с моими надоедливыми глупостями. «Я все это знаю, но здесь нужна только техника. За это мне и платят», — оборачивается к своим товаркам и говорит, кивая на меня. Все думаю, удалось ли мне воспитать в ней боевитость и лидерство. А я смотрю на нее и вспоминаю тот случай, когда, помнишь, она спешно натаскивала тебя перед экзаменами по истории в Горьковской консерватории. До экзамена оставалось три дня, и каждое утро вы появлялись на набережной, садились на скамейку, и мать приступала к занятиям. В первый же день приличный старичок в опрятном пиджаке со штопкой на рукаве, услышав мамину речь, подошел к вам и вежливо попросился посидеть тут, послушать. И приходил три дня, пока мама вколачивала в тебя русских государей и их деяния. Слушал завороженно. Когда мама дошла до революции 1917 года, он поднялся, церемонно поблагодарил и сказал, «А вот с этого момента русской истории я вас, пожалуй, покину, ибо что дальше произошло, я и сам знаю». И побрел по набережной вдаль. Мама вышла, на глобальный уровень тем. Это размах шекспировских страстей и сюжетов. Любовь, смерть, дети и отцы, рождение, ревность, измена. А поскольку внимающий контингент все тот же, я да я, но ну еще покойный отец, она все свои идеи опробует на мне и на нем. Я прихожу к ней в весенний приятный вечер. Окна зала открыты нараспашку прямо в небо цвета зеленой яблочной кожуры. Поверх бензиновых запахов натруженной улицы, сопревших за день овощей из соседней лавки, мусорного бака снаружи детского сада, внутрь проникают робкие запахи свежей листвы и чудесно Цветущего миндаля во дворе Мама еще узнает меня Но уже для этого Сильно щурится Вглядывается в двери лифта Из которого я возникаю Неуверенно улыбается «Какое счастье, что ты пришла!» Говорит она «Я тут совсем извелась Ты слышала, что папа завел молодую шалаву И ушел от меня Как тебе нравится этот жлоб?» И снова, вместо того, чтобы вести положенную мне партию вменяемого человека и отвечать так, как, вероятно, отвечало бы девяносто девять процентов нормальных людей, «Ну что ты, мама, папа умер семь лет назад!» Я с готовностью бросаюсь в бегучие воды реки безумия, мгновенно их пересекаю и вылезаю уже на другом берегу, полностью преображённое... полностью потусторонняя, готовая к беседе. «Ну что ты, мама!» — говорю я. «Кто папе нужен, кроме тебя? Он тебя обожает и всю жизнь обожал? Ты просто не помнишь, недавно он тебя навещал и сказал, что дали мое услужливое писательское воображение, безотказный тренированный мускул, послушный мозгу». извергает диалоги, предоставляет детали прошлых лет, выдает новости жизни моего давно покойного, но бессмертного отца. Мама наслаждается, кивает, улыбается, разглаживает скатерть перед собой обеими морщинистыми руками, сообщает мне таинственным тоном, что в последнее время папа, предпочитает ходить босым. «Знаешь, — говорит она задумчиво, — а ведь у нас с ним так и не было детей. Сегодня она сама не своя, угрюма, заторможена, не узнает меня. То есть узнает, конечно, чувствует родное существо, и когда я склоняюсь поцеловать ее, — — припадает головой к моей щеке. Ну, сразу интересуется, как поживают родители моей жены и как там моя работа. Я сообщаю, что скоро выходит моя новая книга. «Неплохо бы ознакомить меня с новинкой», — говорит она светским тоном. «Я сначала почитаю сама, потом покажу Дине, она, знаете, человек забавный». «Может поучить вас всяким штукам. Многого в жизни она не достигла, но потенциал у нее был» и тому подобное. «Вообще киснет, скучает. Сразу же забывают лица моих внуков, своих правнуков, которые мелькают в телефоне. Когда я пытаюсь расшевелить ее долгосрочную профессиональную память», Почему-то мне кажется, что профессия должна держаться дольше остального. И завожу разговор о декабристах, выясняется, что слово-то она помнит. «Декабристы, а как же, очень образованные люди, но плохо кончили». «Почему? Ну так ведь в декабре надо одеваться потеплее, иначе очень просто воспаление легких подцепить». Когда я попыталась копнуть чуть глубже, упомянув и Николая Первого, я наткнулась на ватную стену и отступилась. Но минуты через две она неожиданно произнесла, «Знаешь, он ведь не был плохим человеком». «Кто?» «Да этот самый, Николай Первый. Он многим помогал». «Многих моих учеников пристроил на работу». Вокруг вьется затейница-раскрасница Валентина. Добрая душа. Никогда ей не надоедает ее трогательное занятие. Заметив кислое настроение мамы, она пытается заинтересовать ее. Показывает картинки, разговаривает специальным таким детским голоском. «Рита, смотри!» «Кто это? Зайчик?» «Зайчик», — равнодушно отвечает мама, не глядя. Таня отстает. «А это кто? Лошадка?» «Лошадка», — ответствует мама тускло. «А это кто? Ёжик?» Я вздыхаю и понимаю, что мне пора. Прощаюсь, целую. Говорю обычные слова, что я скоро приду, не успеет она оглянуться. Она почти не смотрит на меня, только вяло кивает. Расстроенная, я отхожу к лифту, нажимаю кнопку вызова и понура стою в ожидании кабины. «Рита, а это кто? Ослик?» Вдруг слышу звучный, ироничный голос молодой мамы. «Скажите, кто автор этой херни?» Двери лифта разъезжаются, и я вхожу внутрь в гораздо лучшем настроении.